«Издательство Эксмо. Ник Перумов. Алмазный меч. Деревянный меч. Том второй. Часть вторая. Глава первая. «Ушел, ушел! Я проморгала, проворонила, дура старая!» Клара Хьюмель в ярости пнула ни в чем не повинную табуретку.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 Он уже, наверное, в Мельине, а там его сам Архимаг не найдет. Не город, а крысятник. Столько всяких ходов, подземелья и катакомб. «Ну, Клара, мальчик же!» «Все понимаю». Волшебница зло зыркнула на подругу. «Не надо только ничего говорить, Аля. Ну что ж, придется мне отправляться в гости к Сижеса и же с ней». Работа предстоит немалая, Кэрли у нас парнишка способный. Ой, Клара, ой, спасибо тебе! Раборы, По гномьи выругалась волшебница. Тетушка Оглая тотчас залилась румянцем. Клара, ты что, такие слова? Тут иначе и не скажешь, пробурчала Хюмель. Ладно!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 А мы успеем, не удержалась волшебница. Квархен! Укоризненно, словно наставник, расшалившейся девчонки, заметил архимаг. Прошу прощения, господин Игнасус. Елейно пропела Клара. Уже бегу немедля, теряя по дороге части туалета. Квара! Продолжал расстраиваться чародей. Ну, когда ты наконец повзрослеешь? Несмотря на то, что возраст Клары перевалил за три сотни, Игнациус имел все основания обращаться к ней как к девчонке. Сам-то он был расседок в десять постарше. Архимаг, некоронованный король долины, жил скромно. Дом его стоял в центре поселка, возле рунного камня, намертво вросшего в землю на берегу озера. Каблуки Клары постукивали по тщательно выметенным и вымытым за ночь тротуаром. Гоблины-дворники знали, что последует, если на идеально чистых улочках долины окажется хоть одна соринка. Волшебница шла мимо утопающих зелени домов.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 буркнул Игнациус, в смущении поглаживая белоснежную, как и положено магу, бороду. «Проходи. У меня к тебе серьезный разговор. Дом Игнасуса изнутри очень походил на своего хозяина. По углам застыла тяжелая мебель черного дерева, буфеты, шкапы, не шкафы, а именно шкапы, По мнению Клары, куда более древние, чем сам Игнациус. Стены до середины были покрыты резными панелями драгоценного каменного дуба. Выше — кремовые тканы и шифоны. Едва волшебница и архимаг шагнули за порог, дверь и бесшумно захлопнулась. Клара почувствовала едва ощутимую теплую струйку, коснувшуюся щеки. Игнациус ставил защиту до да такую, что пробить ее не смогли бы все обитатели долины. Возникне у них такая безумная мысль. «Пройдем в кабинет!» Архимаг учтиво посторонился. Резные створки сами собой раскрылись перед волшебницей. В кабинете Игнациуса царил строгий, почти маниакальный порядок.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 «Дорогая моя, ты мыслишь чересчур прямолинейно. Как истинный боевой маг, это меня несколько огорчает». Игнациус нацелился в Клару длинным сухим пальцем с отращенным желтым ногтем. «Я поставил защиту, потому что всякий знает. зоны я разговариваю разве что с зеленщиком или молочником».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 «Я готов исполнить любое повеление». Волшебница склонила голову, и Игнациус поморщился. «Перестань, девочка, это не повеление, это просьба. Потому что, я что приказать, будь уверена, вся ваша гильдия в полном составе отправилась бы его выполнять. Но я не имею».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 Пока не вторжение. Мне нужен разведчик в Мельине. Там творится нечто до да странное. Даже мои чары бессильны явить картину происходящего. Я прошу тебя отправиться в Мельин. Но ради всего святого ни во что не вмешиваться. Слепые силы...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 А что может быть нужно этим тварям с границы?» — спросила Клара. «Мы враждуем давно, наверное, с сотворением мира, но...» «Я не знаю», — Игнациус покачал головой. «Если бы эти бестии были слугами великого хаоса, тогда все ясно. Смерть, разрушение, низведение всего до уровня первоначального...»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 «Клархин, деточка, ты должна увидеть их, хотя бы одну, ничего больше. Упаси тебя, творец, пытаться захватить их или по не ввязываться с ними в драку. Они тогда просто уйдут, а мы так и не отыщем прогрызенные ими дырки. В следующий раз они пройдут дальше и легче». «Тебе все понятно?» «Да», — смиренно сказала волшебница. «Но, владыко, неужели в таком важном деле ты полагаешься только на...» «Конечно нет, милая Клара», — суховато ответил Мак. «Конечно же нет». «Кажется, на этот раз ушел чисто», — подумал Кэр. Он пробирался через заболоченную низину уже добрых три часа, и не похоже было, что Кларе удастся его достать. Заклятие оказалось нацелено не совсем точно. Кэра выбросила милях в пяти к западу от Мельина, в самом сердце глухого ведьминого леса. Название сохранилось еще с тех времен, когда только-только набравшие силу семицветия огнем и мечом...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 Вечер выдался прохладным, а использовать магию он не хотел. Плотнее закутался в плащ, поудобнее перехватил глефу. Ведьмин лес пользовался дурной славой. Император и отец нынешнего и дед не раз поговаривали, что, дескать, неплохо бы его вырубить совсем, но каждый раз противилась радуга.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 По его расчетам, до края леса оставалось идти еще сейчас. Немного. Еще полчаса через поля и выгоны, и он окажется на большаке. Едва минет полночь, будет в мельине. И тогда... Он взмахнул глефой, перерубив какой-то канат, подозрительно мягко упавший сверху прямо перед его лицом. Брызнула горящая кровь, корчащееся змеиное тело свалилось под ноги, окутываясь багровым паром. Первый привет от ведьминого леса. Кэр даже не нагнулся посмотреть добычу, перешагнул и двинулся дальше. Из чаще на него смотрели нечеловеческие глаза. Слишком пристально и внимательно даже для полуразумного зверя.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 Брести через выгон пришлось довольно долго. Вскоре впереди тускло замерцал огонек. Напрягшись и пустив в ход самую малость магии, Кэр разглядел каменную казарму, обнесенную самой настоящей стеной с бойницами. Две угловые каменные башенки, судя по всему, предназначались для лучников. Между бойниц то и дело поблескивал огонь.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 И, разумеется, доверяют они не собственным глазам, а охранным заклятиям, наложенным той же радугой. Счастье еще, что Кэрни пересек границы, а то бы уже пришлось иметь дело с легионерами убивать, которых ему вовсе не улыбалось. Некоторое время он потратил на то, чтобы отыскать сторожевые нити, и уже приготовился аккуратно закольцевать одну из них, когда. В восточный край небосвода озарила мрачная алая вспышка. Мгновением позже раздался громоподобный удар, еще чуть позже налетел горячий ветер, заставляя Кэра спрятать лицо в ладонях. Ветер был полон злой магии. Кэр услышал крики. Сейчас все легионеры, что только были на заставе, выскочат на крышу смотреть. Хотя чего там смотреть? Ясно и так, в Мельине пошла в ход самая изощренная, самая мощная боевая магия радуги. Как Кэры предвидел. Он быстро двумя кинжальными заклятиями перерезал незримые нити тревожки и, не скрываясь, в полный рост зашагал дальше. Ждать больше нельзя, к утру от Мельина останутся только груды пылающих развалин.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 Однако ее лиг едва можно было различить. Невидимый во мраке, впереди поднимался исполинский столб дыма. А снизу его подсвечивало тускло багровое зарева. Мельин горел. Воин Серой Лиги, в ней Кэра, одного из лучших разведчиков, знали под именем Фэс, остановился. «Кажется, пора перестать играть в игрушки». Он на ощупь вытащил из заплечного мешка маленькую вещицу, оправленный в бронзу кусок янтаря с окаменевшим скорпионом внутри. На первый взгляд ничего особенного, дешевая побрякушка. Однако Фес знал, каких трудов и какой крови стоило его отцу добыть эту безделушку на закраинном западе. В тех странах, где никогда не заходит солнце.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 Феса окружали тени призраки деревьев, ноги его попирали серый труп дороги, завернутый в саван из пыли. А потом, в самой глуби обступившей воина темноты, родилось какое-то движение. Фесс не выдержал, вздрогнул. Ни о чем подобном записке отца не говорили. Тьма раздернулась, словно театральный занавес. Прямо на фесса, разъяренными алыми глазами-буркалами, глянула знакомая уже физиономия козлоногого ночного гостя. «Ты!» — загремела в ночи. «Как смел ты, червь!» Откуда-то из-под взметнувшейся полы плаща тянулась уже к добыче длинная когтистая лапа, не имевшая ничего общего с человеческой плотью.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 в бессильной угрозе вознеся кинжалы когтей. А кокон уже разматывался. Внутрь хлынул трепещущий алый отсвет пожаров. Фес был в млине, и у ног его валялась жуткого вида костлявая лапа козлоногого с корнем выдранная из сустава.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 пожирал всяких упырей и иную нечисть, сотворенную при помощи магии или магии, пользующуюся. Но простых лесных тварей он миловал, хотя ожоги оставлял. Агата плелась сквозь дикую чещобу, перебираясь через поваленные стволы прыгая через непонятно откуда взявшиеся рытвины, обходя жуткого вида черной ямы, покрытые громадными пятнами, Черно-розовой плесени. Куда она идет, девушка не знала, но надо было двигаться, и это она чувствовала, иначе смерть. Здесь, под ливнем, казалось, царил вечный полумрак, словно летним вечером. Солнце не могло пробиться сквозь плотную пелену, ни единого его лучика не проглядывало сквозь несущуюся броню туч. И тем не менее Агата ощущала его. Солнце только-только поднялось над горизонтом. Разгоралось утро. Вскоре удалось выбраться из-за буреломов на более-менее ровное место. Деревья предели, Едва взглянув на них, Агата чуть не вскрикнула от удивления. —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 Облако волос стало листвой, пальцы ног, корнями. Мгновение растянулось на года. Деревья говорили с ней, поверяя свои боли и ужас. Она видела рассеянные тут и там среди моря мусорных хумансовых лесов клочки леса истинного, леса Дану. Она уходила в прошлое. когда великая держава ее народа тянулась на много дней пути, когда лесные города соединяли едва приметные тропки, по которым двигались караваны, когда никто и слыхом не слыхивал о дремавшей на дальнем юге беде. Так длилась до мига, пока связь не оборвалась. Это было точно удорогненным хлыстом». Агата скорчилась и заскулила точно побитая собачонка. Кошмар окружавшего мира навалился тяжким невыносимым бременем. Не было никакой державы дану. Жалкие остатки некогда великого народа доживали свой век, попрятавшись в самых дальних, глухих уголках бросовых земель. А самана с рабским ошейником на горле. Выполняла безумный приказ безумного мага безумной хумансовой расы. Внезапно резкое зло взвыл ветер. Струи ливня с новой силой хлестнули по возведенной магами аркозащите. Разбиваясь как стекло, они желтоватыми потоками сбегали вниз. Деревья испуганно пригнулись.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 Я, воочию, несмотря на бушующий смертный ливень, увидел и черный зев подземного зала, искаженную дробящей душу яростью, морду козлоного, и даже трепец слезинки в уголке глаза Тави. За козлоногой тварью крылась такая сила, что даже я отступил, невольно прикрывая глаза ладонью. Мне показалось, что эта сила. Сила тьмы? Однако почти мгновенно я понял, что ошибаюсь. Тьма была всего лишь одной из магических субстанций нашего мира. А скорбный собственный опыт уже давно отучил меня с предубеждением относиться к ярлыкам и названиям, пусть даже громким и страшным. Тьма. Нет, что-то иное стояло за этим созданием.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 бездеятельно ждать, выплескивая все наболевшее на пожелтевшие страницы летописи короткими кинжальными строками хроник. И еще ждать, а как горе, ужас, отчаянье или даже смертные муки кого-то из бродящих по земле малых сих, на которых остановился мой взор, не позволят мне вырваться из каменной кельи.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 «Если каменный престол требует, чтобы ты пожертвовал своей честью, что ж, ты сделаешь это? Тем более, что невеликий грех. Тави была хумансом, их гномы ненавидели, пожалуй, даже сильнее, чем эльфов и Дану, а вольные, вольные предатели, в свое время не отказались помочь подгорному племени в их войне с людьми, так что совесть пусть замолчит и здесь».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 ожидающий тебя по возвращении. Или еще лучше о том, как армии твоего народа, неся позади своих рядов драгнир, заключенный в несокрушимый каменный ковчег, ломают и опрокидывают людские рати. Как ощетинившийся копьями хирт давит остатки имперских легионов у стен мельина, и как потом они, гномы,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 Хотя что может оказаться хуже смерти? Практичный расчетливый гном представить себе не мог. Смерть же вторичная слыла такой штукой, с которой не следует шутить даже самым искусным магом. Кто знает, во что перевоплотится погибшая душа? В какое страшилище? Все о прошлой жизни, конечно, забудется,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 Когда тревога становилась до неприличия, сильный Сидри лишь покрепче стискивал гладкий холодный фес алмазного меча. Он шел длинными извивами винтовых лестниц, шел в полной тьме на ощупь, факелы ему заменяло дивно обостренное драгниром чутье. Путь наверх оказался куда как длинен. Тайная дорога потому и была тайной.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 А кому, как ни Сидре, было знать, каким трудом достаются гномам тяжелые золотые кругляшки имперской чеканки. Согнанные со всех маломайских крупных золотых приисков, лишенные доступа к жилам, гномы вынуждены были пробавляться с самыми бедными рудами, которыми раньше побрезговали бы даже алчный гоблин или кобальт. Ну и в этом случае каменный престол, по крупицам копя золото не осмеливался подделывать монеты империи. Разумеется, подземным мастерам ничего не стоило бы воссоздать форму, причем так, чтобы даже на монетном дворе ничего бы не заподозрили. Но их несравненное искусство ничего не могло сделать против магии радуги. Волшебники Семицветия пристально следили за полновесностью уходившей в их владениях монеты. Ещё каким-то образом они всегда знали, где она отчеканена. Трупы фальшивомонетчиков, болтавшиеся на косых христах возле самых оживленных перекрестков неподалеку от Мельина, были куда, как красноречивые. Всё золото гномам шло от торговли».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 Потом, когда кончится ливень, он выберется наружу. У него окажется фора в несколько дней, пока добытчики из хвалина и даже пережидающий ливень в главном чертоге гном его королевства наконец рискнут высунуть носы из своих убежищ. «Все хорошо, Сидри. Галерея закончилась крошечной квадратной камерой, тупиком».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 Она мчалась по запутанным тоннелям, не думая, не запоминая дороги, влекомая одной лишь мыслью, подальше от явившегося из мрака чудовища. Остановилась она лишь, когда совсем выбилась из сил. Мрак навалился со всех сторон удушающей массой, и только сейчас Тави поняла, что все время, пока бежала, она оставалась в абсолютной, Непроглядной тьме без малейшего проблеска света, и притом каким-то чудом умудрилась ни разу не споткнуться и ни на что не налететь. Сейчас, когда унималось бешеное биение сердца, она уже могла припомнить вся паутина тоннели предстала ей в каком-то неярком сером свете, угашащем, как только она остановилась. Кажется, сейчас она на какой-то развилке.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 «Самое же главное, глубоко внутри тлела негаснущая искорка магии, то, что дает жизни волшебника и цели и смысл. «Ну-ка, хватит сидеть!» — прикрикнула на себя Тави. «За работу, подруга! Надо... Надо отыскать... канторога. Каждое последующее слово давалось все тяжелее и тяжелее. Неужели ей придется вновь спускаться вниз, туда, где ее, наверное, уже поджидает козлоногий? При одной мысли об этом сделалось дурно. И хотя Тави тотчас же обозвала себя всеми мыслимыми и немыслимыми словами, помогло это слабо. трусиха, Ничтожество!» «Дрянь!» Однако коленки все равно дрожали. Мощь магии Козлоногого явно на голову превосходила силы Тави. Открытого боя ей не выдержать. Если б не та невесть, откуда пришедшая помощь, она бы уже была мертва. Точнее, хуже, чем мертва. Но бросить Кана непогребенным...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 Тави тяжело вздохнула, нащупала мешок и потянула за тесьму. Не всегда новые способы лучше старых. После того, как дедовская предметная магия несколько раз сработала там, где спасовало волшебство куда более современных систем, Тави от чего-то больше доверяла сейчас засушенным корешкам и мышиным лапкам, чем сосредоточению, концентрации и визуализации.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 Когда она, вся взмокнув, наконец, обессиленно привалилась к стене, в глазах у нее все плыло от напряжения, ныла перенатруженная спина. Зато пентаграмма — восхитительная, несравненная пентаграмма, учитывая условия, в каких пришлось ее чертить, была готова. И чашечки с ароматическими смолами стояли в остриях лучей, и специально подобранные композиции кореньев и камней в основаниях, и аккуратно расщепленные надовые свечки на главных пересечениях. Наставник мог бы ею гордиться. Теперь дело за малым — отыскать Козлоногого и Сидри. И мертвого Кана. Если чудище уже убралось из того зала, где разыгралась схватка,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 Послушно приходит в движение, растекаясь по истощенным рудным жилам, скользя по едва-едва едва заметным тончайшим водным ниточкам, пронизывающим скалы. Спешат, торопятся, бегут, выполняя пока еще не ее тави приказы, но повеление заключенных в пентаграмме куда более могущественных сил. При попытках проникнуть глубже в суть этих иерархий Тави почти мгновенно становилась дурно. Она не понимала, почему столь примитивные приемы неожиданно оказываются на удивление действенны. Почему предметная магия, магия пришептываний и заговоров, бессмысленных обрядов и еще более бессмысленных ритуалов сплошь и рядом оказывается сильнее магии утонченной, магии мысленной, опирающийся лишь на дары способности самого волшебника. Тем не менее, древнее заклинание поиска подтвердь сработало на славу. Тави почувствовала одного из своих спутников. И, увы, Канторок был мертвее окружающего девушку камня. Опаленное подземным огнем тело так и осталось лежать возле стены огромного зала,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 и зажатый в руке вольного меч. Тави тяжело вздохнула. Похоже, их предприятие закончилось полным провалом. Кан убит, Сидрис сгинул бесследно. Наверное, утащен слугами Козлоногова. Ведь даже испугаясь он избеги. Тави увидела бы его след. Нет, об их миссии пора забыть. И думать о том, как выбраться отсюда самой.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 лишая силы даже самые мощные заклятия радуги. Прачники из личной охраны патриарха забросали башню магов тлеющими свертками с искусно составленной смесью множества трав. Дын напрочь отбивал у волшебников способность колдовать. А потом, искусно разогревший толпу, Марик взял башню приступом. Разумеется, первыми пробившимися внутрь Но отнюдь не полегшими в рукопашных схватках сошалевшими от всего случившегося защитниками были не уличные оборванцы. Тем достались пленницы, а люди патриарха, очень быстро и решительно наложившие лапу как на денежный ящик магов, так и на весь арсенал волшебных средств. Ланцетник и его помощник-гном не теряли времени даром, торопясь выпотрошить захваченную башню. Все отлично понимали, что маги очень-очень скоро опомнятся. Посыльные меж тем приносили все сплошь хорошие вести. Император поднял три когорты, очистил придворные миссии орденов и сейчас двигался к их подворьям. Однако когорта...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 работавших на Хиона. Так что, если не считать некоторого гонорара карточным виртуозом, потери свои патриарх возместил. Впрочем, окажись ланцетник хоть с самим святым Дунстаном, презиравшим все людские пороки, и не вернись к Хиону и малой талике потраченного золота, он бы ни о чем не жалел». Потому что непризнанный той же радугой лекарь, травник, алхимик, оружейник и самую малость маг, хотя само собой без патента, ланцетник сумел таки отыскать такое сочетание самых, на первый взгляд, безобидных растений, дым которых обладал способностью парализовать саму способность магов творить чары, вызывая у них жесточайшие приступы болезненного кашля».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 Бесцеремонно расталкивая с грудившихся вокруг патриарха, к нему пробирался ланцетник. Экселенс, мы нашли... в общем, талисман очень мощный, позволяющий...» «Короче, мэтр ланцетник...» — поморщился патриарх. «Радуга оправилась от неожиданности и сейчас перейдет в контратаку...»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 Надо как можно скорее. Это ясно и так. Патриарх начал отдавать приказы. Рассыпаться. Пусть магия радуги сжет тупых мужланов, что полезли сейчас с вилами и топорами на ночные улицы Мелина. Переждать. Но башню Флавиза... Туда-то они ударят в первую очередь. Сухо скрипнул ланцетник. «Туда вот-вот ворвутся!» Патриарх и глазом не моргнул. «Фихте! Подкрепление к башне Флавиза! Пусть пока не вмешивается и держится в тени! Отправь два полных тагата!» «Но, экселенс, не выдержал ланцетник. «Тебе, кстати!» «Лучше тоже отправиться туда!» — обернулся патриарх.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 Слишком уж могущественно радуга, и слишком уж неудобно то оружие, с которым они вышли против Орденов Семицветья. «Что? Оробели — Что? арабели? спокойно, не повышая голоса, сказал патриарх. — Намочили штаны? Сейчас побежим сдаваться и просить прощения? Фихте.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 И никто не пытался улизнуть от отработки своего легионерского жалования. Белый город остался позади. Впереди кожевенные ворота, и за ними город черный. Там, где сейчас вот-вот начнется настоящее дело. Кожевенные ворота. Слишком узкие, старые слишком узкие. Манипулам придется перестраиваться на ходу, затор. Потеря времени. Когорта Аврамии не зря набиралась из мельинских уроженцев, и потому никто не удивился его команде. Через стену на крюках! Отчего-то легату очень не хотелось протискивать свою когорту. Все восемьсот мечей.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 Легионерские сапоги ступали по плоским крышам, во множестве летели, забрасываемые за края бойни с крюки с длинными веревками. Десятки людей уже лезли вверх. Несколько воинов рысью подбежали к воротам. Засов медленно двинулся в сторону. Легат от чего то с тревогой взглянул на вечернее небо. По-осеннему темное и недоброе. И... отошел подальше от кожевиных ворот. В следующий миг радуга показала, что слухи о ее растерянности и неспособности контратаковать, мягко говоря, преувеличены. Авраам видел, как это было. Видел, как облака внезапно набрякли алой сияющей каплей. Как эта капля потянулась вдруг вниз...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 Там, где только что были кожевенные ворота и прилегавшая к ним небольшая площадь вместе с парой-тройкой домов. Там сейчас кипел котел чистого белого пламени. В небе же, разметывая тучи, стремительно рос черно-алый огненный гриб, плюющийся короткими молниями, разбрасывающий вокруг себя Десятки и сотни таких же капель, что и породившие его самого, только поменьше. От десятка легионеров не осталось ничего, даже пепла. Аврамий с трудом приподнялся на локте. Дорогу преграждал костер, костер, в котором пищей пламени служил сам камень. Горели скелеты превратных башен. Горели островы соседних домов, по несчастью возведенных слишком близко. Пылала мостовая, расплавленная алая масса, мало-помалу проваливалась все глубже и глубже, словно огонь, раз получив пищу, и не думал успокаиваться. С шипением и треском полыхала стена, точно деревянная, а не из крепчайшего камня. Однако легионеры, как ни в чем не бывало, продолжали лезть через нее. Аврамий дал знак сигнальщикам. Пусть разверзнутся небо и земля, пусть облака запылают огнем. Когорта должна услышать знакомый приказ «Рассыпься и жди». Удостоив пожар не более чем парой взглядов, легат махнул окружавшим его охране сигнальщиком. «Время идти за стену и им».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 Черный камень в перстне императора потеплел, как и всегда, если рядом начинала твориться какая-то волжба. Сулле, Сулли, второму легату и командиру манипулы арбалетчиков, достаточно было одного едва заметного кивка головы повелителя. Воздух на миг потемнел и сгустился от стрел. а перед в голубой плащ чародейкой засветился жемчужно-серый овал призрачного щита. Слишком мало времени оставалось у нее на более изощрённое заклятие. Тяжёлые железные дроты, что насквозь прошивали всадника в полном защитном вооружении, бессильно отскакивали от новосотворённой преграды. — Это твое последнее слово, император? Донеслось с высокой галереи. Тогда да! узришь ты гнев!» Император вскинул руку. Впереди уже нарастал рев хлынувших внутрь подворья легионеров. У голубой волшебницы оставалось совсем мало времени на достойный ответ. Император надеялся, что его черный камень в состоянии хотя бы ненадолго отвлечь чародейку.